Глава 42. Анастасия Свободина Несмотря на усталость, после изнурительных дней перехода я проснулась рано. По привычке осторожно пошевелила ногами и открыла глаза как бы я хотела вновь проснуться в кровати возле печки, стараясь понять, спит ли Натан. Но я в лесу, на жестком спальнике. Прохладный весенний воздух пробирается под одеяло, а где сейчас Натан — неизвестно. Заметив, что я проснулась, малыш вытянулся, перевернувшись на спину, чтобы я почесала его пузико. Вспомнив о событиях вчерашнего дня, Я опустила рука в плотной рубашки. Детская надежда на то, что за ночь все рассосется, не оправдалась. На плече красовалась печать силы в виде ромба. Этот знак обозначал все четыре стихии, значит, я стала магом-универсалом. Ныряя вчера в воду, я мечтала, что смогу управлять водой или землей, но уж точно не хотела заполучить силу всех четырех стихий. Почему? Да потому что универсал только звучит гордо, а на самом деле владеть всеми стихиями невозможно. Могут уйти годы на то, чтобы определить, какая стихия подчиняется лучше всего, а потом начать развивать ее. Ведь неспроста в магах просыпается лишь одна стихия. Но валяться не было времени. Мне нужно скорее собираться и нагонять отряд Тала. Если я еще питала слабенькую надежду на помощь своего дара, то вчера она испарилась. Пытаться, конечно, буду, когда я сдавалась. Но сомнения не отпускали. Быстро собрав вещи, я набрала несколько бутылей воды для Натана. Когда-нибудь она поможет ему стабилизировать резерв. «Нам пора», — сообщила я малышу. К слову, он тоже успел напиться из пруда. Интересно, как это повлияет на него? Разве что выглядел он активнее обычного, а вот моли вода не помогла. Бедная лошадка устала. Сколько раз я просила Натана не мучить ее, а теперь сама же загоняю. — Нам нужно спешить, — сказала я ей, хлопая по шее. И опять пошли ничем не примечательные дни. Где-то на второй день мне удалось вытянуть из резерва нити силы и даже попытаться что-то сплести. Правда, весомых результатов я не добилась. Шел третий день моего пути, когда я увидела поднявшийся над деревьями столб огня. Пламя поднималось к самым облакам. Я пришпорила моль, уговаривая ее поспешить, Огонь резко потух. Я продолжала гнать лошадь вперед, но не ожидала, что достигну цели так быстро. Лошадь резко встала на дыбы, когда мы, миновав густые кусты, выбрались к пепелищу. Молли резко дернулась и начала заваливаться в сторону. Я же еще раньше выпала из седла. Удар о землю выбил воздух из легких. «Но останься я в седле!» Упавшая лошадь придавила бы мне ногу. Приподнявшись, я ахнула. Моль больше не шевелилась, из ее горла торчала рукоять кинжала. Ко мне приближался маг, его фигура рябила, на кончиках его пальцев искрилось черное магическое плетение, которое понеслось в меня. Я испугалась очень. Магия всколыхнулась во мне и выплеснулась сырой силой. Заклинание, брошенное магом, просто разметало. Лежащую рядом моль и стоящего в атакующей позе малыша отбросило в сторону. Мага спас щит, кажется созданный артефактом. Тот, впрочем, быстро и стаял, потому что всплеск моей магии был слишком силен. Зато эта заминка позволила мне опомниться. Я вскочила на ноги, выхватила из-за пояса кинжалы и бросила их один за другим в мага. От первого он как-то отклонился, а вот второй кинжал воткнулся в его бедро. С шипением он подался вперед, сразу выдергивая оружие из бедра. Его затрясло от прошедшей по телу судороги. Опомнился и малыш, бросившись с рычанием к отравленному магу. Но еще раньше в руках мага Появился уже знакомый мне артефакт телепорта. Нет, я бросилась вперед, но фигура мага просто растворилась перед глазами. Снова сбежал. Я упустила такой шанс. В сердцах притопнула ногой, провыла в бессильной ярости, сжимая кулаки. Только теперь я оглядела пепелище. В воздухе стоял запах Гарри. Всплеск моей силы отбросил тела в сторону и разметал залу. Я невольно обняла себя руками и теперь в полной мере осознавая, насколько мне сегодня повезло, к горлу подступала тошнота, глаза слезились от запахов и дыма. Стиснув зубы, я обошла членов отряда тала и убедилась в том, что никто не выжил. Тала я обнаружила в отдалении. Одежда на нем почти полностью сгорела, кожу покрывали ожоги. Присев возле него, я дрожащей рукой потянулась к его горлу. Кожа была полностью обожжена, но как еще узнать, жив ли он? Тал тихо простонал. Жив. Но надолго ли с таким количеством ожогов? Человек бы уже умер. Я не испытывала к Талу особого расположения, но и неприязни не было. Чем я могу помочь? Лошадь я потеряла. В магии, тем более лечебной, еще не разбираюсь. Даже не могу обезболить раны, чтобы уменьшить его агонию. Взгляд вдруг выхватил на запястье Тала что-то знакомое. «Браслет, который я плела для сына Вильи! Надо же! Но только он и уцелел!» Приглядевшись, я поняла, что при плетении вплела в браслет свою силу. Возможно, именно оберег спастала. Вилья мало рассказывала о сыне, не упоминала даже его имени. Неужели тал ее сын? Сомневалась я недолго, я бы все равно не смогла оставить умирающего, а уж чтобы спасти ученика Натана и сына Вильги, буду стараться вдвойне. Пробежав к моле, я присела возле нее, провела ладонью по ее боку, прося прощения за то, что не уберегла. Теперь ее душа сольется с источником, круговорот жизни продолжится. Стащив сумки с седла, я нашла свою коробку отравительницы. Там сохранилась вода из родника Рахнаша. Наверное, только она поможет талу, но только если он, как и я, окунется в воду с головой. Целебную воду я влила в рот тала, потом занялась ожогами, а дальше побежала сооружать носилки. Сегодня уже я просила леса помощи. Сначала царила тишина. Потом показались несколько лисиц, но ездовые животные из них не выйдут. Пока я возилась с ветками, из-за деревьев показался странный зверь. Он был похож на оленя с короткими прямыми рогами, только вместо копыт были когтистые лапы, а из-за верхней губы животного виднелись длинные острые клыки. Шерсть короткая, черная, а глаза ярко-голубые. Я не чувствовала с ним связи, словно странный зверь был отрезан от леса. Мне даже стало страшно, но и опасности в животном я не ощущала. Странный олень не проявлял ко мне интереса, оглядев меня, он отвернулся, намереваясь продолжить свой путь. Кажется, он прибыл не на зов. Возможно, его привлек запах гари или пожар? «Привет!» — прошептала я, вновь привлекая к себе внимание. Олень резко повернул ко мне голову. «Мне нужна помощь. Очень нужна!» Странно, но олень почти по-человечески расширил глаза, словно был удивлен, и обернулся назад, как будто сомневался, что я разговариваю с ним. «Да, я разговариваю с тобой. Там человек ранен, а я потеряла лошадь. Поможешь отнести его?» Олень буквально подскочил ко мне, остановился почти вплотную, заглядывая в мои глаза. Я провела ладонью по его морде над носом. Шкура оказалась удивительно твердой, наверное, такую и ножом не проткнешь. Странное животное, опасное, но разумное. Только почему он отрезан от леса? Размышлять об этом не было времени последующие дни я почти не спала. Целебная вода быстро ушла, как и все заживляющие зелья. Мы с моими спутниками выбились из сил, пока продвигались к пещере Рахнаша. Талу тем временем становилось только хуже. Я почти отчаялась добраться до места и даже не поверила, когда мы вышли к знакомой пещере. Рахнаш появился сразу же, перекрыв вход своей огромной белоснежной тушей. Мне нечем тебе заплатить. В отчаянии я смотрела на стража. Если он не попадет в пещеру, умрет. Я обещаю, что принесу плату потом. Страж молчал, размышляя. Минуты, казалось, тянулись целую вечность, и я абсолютно не знала, что делать, если он откажет. Придется копать могилу. И от этих мыслей отчаяние охватило меня. Я пропущу вас! Недовольно проворчал Рахнаш. И тебя тоже! Бросил паук оленю. Но ты обещала Плату! Я сдержу слово. Паук неуклюже развернулся в проходе, вскоре его фигура исчезла в темноте пещеры я пошла следом, торопя своих спутников и освещая путь артефактом. Сегодня я не обращала внимания на красоту магического места, и даже радостно встретивших меня паучков попросила подождать. Последние дни толбился в лихорадке, пульс его ослабел, у нас оставались считанные часы, а, может быть, счет вообще шел на минуты. Быстро сбросив с себя одежду, я подвела оленя к воде. Умное животное присело на передние лапы, помогая мне опустить Тала в пруд. Вода была такой ледяной, что сводила ноги. Осторожно поддерживая голову Тала, я опустила его тело в воду. Меня трясло, зуб на зуб не попадал. Наверное, Талу было не легче. Хотя после нескольких дней лихорадки холод должен был принести ему облегчение. На моих глазах происходило настоящее чудо. Раны затягивались, ужасные кровоточащие ожоги заживали. На поверхности воды всплывали лоскуты ткани, которые я не рискнула срывать с ожогов. Полив голову и отерев лицо Тала, я влила в его рот несколько капель целебной воды. Ног я уже не чувствовала от холода, поэтому потянула Тала к берегу. В воде он казался мне довольно легким, но чтобы вытянуть эту тушу на берег, потребовалась масса сил. Укутав Тала в холстину, я перетянула его на спальник. Взмокла, невероятно устала. Натянув на себя сухую рубашку, я набросила на нас сверху одеяло. Другого у меня все равно не было. Так и вырубилось, стоило только принять горизонтальное положение. Разбудило меня легкое прикосновение к плечу. Щеку защекотало, когда кто-то убрал волосы с моего лица. С трудом удалось разлепить веки. Казалось, я не проспала и получаса. Но стоило повернуться, как я быстро опомнилась. Тал сидел, возвышаясь надо мной, укутанный в холстину. Ожоги зажили, затянулись белой кожей. — Настя, поясни, что происходит, — произнес он спокойно, приставив к моему горлу мой собственный кинжал. — Не подходи, или я убью ее, — бросил он, — мельком взглянув на оленя. Животное топталось, роя каменистую почву острыми когтями, рычало, но не приближалось. У его ног мельтешил малыш, тоже готовый броситься на моего обидчика. «Я спасла тебя?» «Вот и поясни, для чего!» Тал внимательно следил за моими клыкастыми друзьями, но я сомневалась, что он упустит из вида хотя бы одно мое движение. Я даже не знала, что ответить. Спасая его, я не преследовала никаких целей, просто знала, что должна попытаться помочь. «Каковы твои цели? Ты действуешь заодно с некромантом? С чего ты взял?» — возмущенно воскликнула я. «Вот так вот спасай двуликих. Сразу обвинят тебя во всех бедах. С чего?» «А что я еще должен подумать, когда просыпаюсь в компании Перитона?» «Перитона? Ты про Леня? Тол пристально посмотрел мне в глаза. «Не пойму, то ли ты такая хорошая актриса, то ли и вправду не знаешь, кто твой спутник».